когда Нэн настойчиво спросила, да что же случилось, он промолчал, надеясь, что Энди возьмет инициативу в свои руки. Но отец Николь, не обращая внимания на жену, продолжал тихо говорить по телефону. Двадцать пять. Произнесенное им число, видимо, сказала Нэн то, что Джулиан не посмел облечь в слова, и от отчего Энди пытался уклониться. «Николь!» — ахнула она. Торопливо подойдя к ним, Нэн поставила поднос на стол и при этом случайно смахнула на пол полетеную корзинку с рекламными проспектами отеля. Но никто не бросился поднимать их. Неужели с Николь что-то случилось? Ответ Энди прозвучал спокойно. Джулиан и Ник договорились встретиться сегодня вечером, о чем она, очевидно, просто забыла. Пояснил он жене, закрывая левой рукой микрофон трубки. Мы пытаемся выяснить, куда она поехала. Он солгал ей... с безыскусной хитростью торговца, привыкшего рекламировать лежалые товары. Я подумал что она могла заехать к Уиллу Апману по пути домой, чтобы подготовить почву для очередной работы на будущее лето. «С гостями все в порядке, милая?» Проницательный взгляд серых глаз Нэн переметнулся с мужа на Джулиана. «Энди, ты меня не обманываешь, Нэнси? Говори правду». Он тянул паузу. На другом конце провода кто-то заговорил, и Энди взглянул на часы. К сожалению, мы в этом не уверены. Нет, спасибо. Прекрасно. Благодарю за помощь. Он положил трубку и, взяв поставленный женой поднос, направился в кухню. Нэн и Джулиан последовали за ним. Кристиан Луи, сменивший поварской... Наряд на джинсы, кроссовку и трикотажную спортивную фуфайку с эмблемой Оксфордского университета и обрезанными рукавами прошел мимо них к выходу. Он взялся за руль стоявшего стены велосипеда, помедлил, оценивая степень напряжения среди собравшихся на кухне людей, сказал «Приятного вечера, до завтра» и энергично нажал на педали. В кухонном окне промелькнул рассеянный желтый луч велосипедной фары. «Энди, я хочу знать правду». нэн остановилась перед мужем. Она едва дотягивала ему до плеча, но благодаря крепкой мускулистой фигуре эта маленькая женщина выглядела лет на двадцать моложе своих шестидесяти. «Правда, тебе уже известно», спокойно», — спокойно произнес Энди. Джулиан и Николь договорились сегодня встретиться, а забыла. Джулиан решил, что она над ним подшутила и попросил меня узнать, куда она поехала. Я просто помогал ему прояснить ситуацию. Но ты разговаривал по телефону вовсе не с Уиллом Апманом. — недоверчиво сказала Нэн. — С чего бы Николь взбрело в голову навещать Уилла Апмана в... Она посмотрела на кухонные часы. — Современный стильный хронометр, висевший над стеллажом с обеденными тарелками. Часы показывали 20 минут 12-го, и все они понимали, что вряд ли в столь позднее время уместно наносить визит собственному нанимателю, каковым и являлся адвокат Уилл Апман, в конторе которого Николь проработала последние три месяца. — Она же хотела отдохнуть на природе, — Только не говорите мне, что вы считаете, будто она решила отложить отдых ради того, чтобы поболтать с Уиллом Апманом. — И почему она вообще не смогла вернуться к назначенному с Джулианом свиданию? — На Николь это не похоже. Нэн прищурила глаза. — Или вы поссорились? — проницательно спросила она. Теперь затруднительное положение Джулиана усугубляли две причины. Необходимость отвечать на этот вопрос второй раз и понимание того, что Николь... не сообщила родителям о своем намерении навсегда уехать из Дербишира. Вряд ли она собиралась договариваться о новой летней работе, если планировала жить и работать в Лондоне. «Честно говоря, мы с ней разговаривали о женитьбе», — решился сказать Джулиан. «Мы обсуждали наше будущее. Глаза Нэн расширились. Встревожное выражение у лица сменилось чем-то похожим на облегчение. О женитьбе? Николь приняла твое предложение? Когда же?» Я имею в виду, когда это произошло. Она ведь даже не обмолвилась об этом. но ну, надо же, какая замечательная новость. Просто великолепно. Боже мой, Джулиан, у меня голова идет кругом. Ты уже сообщил своему батюшке».